Глава 30. Лето. Утро наступило неожиданно, когда меня разбудил Макс. Глянув на часы, я с удивлением поняла, что мы уснули от силы два часа назад, и состояние было такое, что даже голову от подушки отрывать не хотелось. Про то, чтобы подняться самой, вообще молчу. Но Сим что-то торопливо объяснял мне про сборы и игры, про звонок тренера, ворчал, что теперь будет называть не просто врединой, а спящей врединой, и что-то там говорил про футбол. Информация в моей спящей голове не хотела задерживаться ровно до того момента, как он озвучил, что уезжает. Причем не на один день и даже не на два. Вот тут-то я и проснулась. Вот вам и доброе утро. С мордашки сдержать не получилось. Когда ты вернешься? Протопала за Симом в ванную, пока он умывался, и прилипла, как банный лист к одному месту, обняв парня руками за талию и прижавшись щекой. Ммм, как ужасно хочется спать, и так же ужасно сильно не хочется его отпускать. «Смотря как пойдет, надеюсь, не позже, чем через неделю», — разочаровывает своими словами Сим еще больше. «А тебе обязательно ехать?» «К моему глубочайшему сожалению, да, мелкая». Мимолетно целует меня в макушку Макс и вздыхает тяжело, будто на его плечи свалился невидимый груз. «И как я его понимаю? И как я ненавижу утро? Оно никогда ничего хорошего не приносит, только мучения». Собравшись, умывшись и приведя себя в человеческий вид, Макс собирался снова сигануть на выход через балкон, и я его затормозила уже буквально в последний момент. «Вообще-то в нашем доме есть лестница и дверь», шикнула и потащила горе рыцаря за собой. Мы, как мышки, выглянули из спальни. В доме было тихо. Судя по всему, родители еще спали, но я помню мамины вчерашние слова «вот-вот проснутся и помчат на деловую встречу», а это значит, что нельзя терять ни минуты. Прокравшись на первый этаж, я открыла дверь и уже в пороге поймала своими губами губы Макса. Быстро, даже стремительно, и так мало. Вздоха разочарования сдержать не вышло. «Возвращайся быстрее, ладно?» — прошептала, улыбаясь, когда Сим мило чмокнул меня в нос. «Обещаю, даже соскучиться не успеешь». Слабо верилась, конечно. Я провожала его удаляющуюся к воротам фигуру взглядом и уже скучала. Причем заочно и очень-очень сильно. Всего день, как вместе, но даже не верится, какой насыщенный это был день. Как только ворота скрипнули и закрылись, я, поежившись на утреннем осеннем ветру, закрыла дверь и. Лето! подпрыгнула на месте, взвизгивая от неожиданности, когда услышала за спиной родной удивленный голос. Сердце улетело в пятки, а смелость, трусливо поджав хвост, уползла. Я поймана, еще и практически с поличным. Уй! Я медленно-медленно обернулась, натягивая ужасно фальшивую улыбку и торопливо приглаживая спутанные волосы на голове. Да увидела на лестнице отца в темно-синем махровом халате и с растерянным выражением на сонном лице. «Ты чего не спишь, малышка?» «Эм, я решила...» «Давай же, дурная голова, соображай! Встать пораньше!» «В воскресенье? В единственный от универа выходной в неделю?» Скептически выгнул бровь папа, спускаясь ко мне и целуя в макушку. «И почему ты одета?» «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Я ведь вчера так и уснула в джинсах и толстовке. У, Виолетта, ты худшая из самых худших конспираторов!» и «Я замерзла, Говорю первое, что пришло на ум. А встала, чтобы выпить воды и вас с мамой проводить. И за водой, надо полагать, ты собиралась в магазин, а не на кухню, да?» Кивнул папа, намекая на дверь, за ручку которой я до сих пор держусь. «Он понял. Он точно что-то понял. И теперь я покраснела вся до кончиков волос». Будет очень странно, если я скажу да. Да нет, что ты. Странности это у нас семейная. Кофта, кстати, немала Что? Размерчик явно не твой, Виолетта Максимовна. А. еще раз тысячекратное, черт. Я забыла, что кофта-то на мне Сима. Это я вчера замерзла, ну, там, на даче, а свою кофту забыла в универе и одолжила у Макса, а утром, видимо, спросонье натянула первое, что под руку попало. Выпаливаю, как на духу, и улыбаюсь. «Я ведь и практически не соврала, почти что правду сказала, только в паре моментов тактично умолчав о деталях, которые пока папе озвучивать не следует. Побережем его нервы». «Ну-ну, больше кофту не забывай». «Да-да, не буду», — киваю активно, как китайский болванчик. «Можно я пойду спать, м?» Делаю щенячьи глазки, решая мягко съехать с темы и ловко увернуться от дальнейших расспросов родителя. Он, к слову, это явно просчитал, но тактично промолчал. «Иди, а то своим ранним подъемом погоду испортишь, и так вон тучи собираются». Бросает Па взгляд в окно и подмигивает, как задорный мальчишка. «Блин, а я говорила, что у меня классный папа, да? Ну, повторение, мать учения». В общем, бежала я до своей комнаты, быстро перебирая ногами, и уже залетая в комнату, увидела выходящую из спальни, удивленно поглядывающую на меня маму. Выдала улыбку и торопливое «доброе утро», а потом спряталась в своей спальне, заползая с головой под одеяло. Сердце колотилось, как обезумевшее, выплясывая безумные африканские танцы, и я никогда даже подумать не могла, что для меня станет такой проблемой знакомство папы с моим парнем. Хотя, конечно, они Симом уже давно знакомы, но все же страшно-то как. Ведь наша «женитьба» была идеей фикс для мамы, а папа и крестный к этому, как и любые мужчины, относились более сдержанно. В общем, я наивно полагала, что утренние потрясения сбили весь настрой, и я не усну. Но стоило только моей голове коснуться подушки, как я тут же провалилась в сладкий сон. Проснулась я в итоге только в середине дня, уставшая, разбитая, а когда вспомнила, что Макс уехал, еще и злая. Мама с папой со встречи еще не вернулись, и пришлось завтракать-обедать в гордом одиночестве, поглядывая одним глазом в телевизор на второсортный сериальчик с типичным и предсказуемым сюжетом. А затем наушники в уши, кисточку в руки, чашечку ароматного кофе из кофемашины и поход в свою маленькую мастерскую. Из мыслей так и не выходил образ одного голубоглазого светловолосого наглеца, поэтому сама не заметила, как на холсте начали появляться очертания красивого мужского профиля и задорные яркие глаза со смешинками. Мне не нужны были ни фотографии, ни натура. Я, кажется, помнила черты лица Макса от и до. Каждую впадинку, каждую родинку. И нет, я не маньячка, хотя, признаю, в какой-то момент такие мысли посещали. Он, кстати, без устали кидался днем сообщениями, а последнее пришло час назад, в котором мне доложили, что идут спать, пообещав позвонить ближе к вечеру. И теперь, дабы чем-то себя занять до этого ближе к вечеру, я с наслаждением мучила краски и холст.